Глава пятая. «Откуда ты меня знаешь?» Мой вопрос прервал с Девушка вытерла слезы и выпрямилась. Глав кланов, входящих в совет, все знают. К тому же Аркадий Сергеевич готовил нас к тому, что может так произойти, что придется вас убивать. Ну, чтобы мы не перепутали и воспользовались случаем, потому что такой случай никак нельзя было упустить. Он этот комплекс-то купил, чтобы можно было иметь более удобный плацдарм для нападения». Я почувствовал, как у меня дернулся глаз. Ничего себе, девочка Про то, что я глава какого-то клана, я пропустил мимо ушей. В этом бреде я потом буду разбираться. И когда хотели напасть, прищурился я, не зная, как мне следует поступить в такой ситуации, когда девушка сама призналась в том, что убьет при первой же возможности, потому что ее к этому готовили. Вся моя подготовка в армии, а потом внеклассные уроки, так сказать, на рефлекторном уровне кричали, чтобы я воспользовался случаем и первым спустил курок. Но что-то внутри меня мешало пока это сделать. Через час перед тем, как случилось это, судя по всему, она никак не могла подобрать слова к тому, что здесь произошло. И тебе не смущает то, что ты хотела меня убить? «Ты разрыдалась, потому что длительное ожидание вроде бы подошло к концу?» «Все же я направил ствол на нее. Что-то не хочется, чтобы на меня снова попытались напасть. Особенно, если это приказал сделать неизвестным мне Аркадий Сергеевич». «Нет, вы же нас убили», – она пожала плечами. «И, кстати, мы вас почти не осуждаем. Просто так получилось, что вы успели сделать это первым. Мы бы тоже с вами не церемонились». «Зато честно». Я опустил ствол. «Почему ты без оружия?» «Да зачем? Оно все равно мне не поможет». Она напряженно посмотрела на меня, лишь единожды бросив взгляд на автомат в моих руках. «От чего?» Меня уже начало потихоньку раздражать, что приходилось буквально клещами вытаскивать информацию. Но надеяться на правдивый ответ все же не приходилось. «От нее?» Она замолчала, больше не вдаваясь в подробности. «Хорошо». «Будем по ходу разбираться». «Чей скелет в коридоре лежит?» «В деловом костюме?» «Аркадия Сергеевича». «А немного подальше – Ярослава Сергеевича». Девушка пожирала меня преданным взглядом, от которого мне стало не по себе. «Не должны смотреть вот так те, кто вроде бы убить собирается. Тем более, что все остальное, сказанного ранее, для меня было пустым звуком». «А вы за нами пришли?» Я понятия не имел, что встречу здесь кого-то живого. Совершенно честно признался я. И сам в это стремное место попал, можно сказать, случайно. Это не важно. Она махнула рукой. Все равно вас будут отсюда вытаскивать ваши люди. Вы же заберете нас? Я уже хотел было ответить, чтобы она не обольщалась сильно, потому что я понятия не имею ни о каких моих людях, но тут из-за двери снова донесся тот самый плеск словно вода по лестнице переливается, который мне почудился внизу, когда я только-только вошел в здание. Зелень. Девушка побледнела. Зелень идет. Мы слишком долго на одном месте задержались. Бежим! Если эта зелень как-то связана с появлением странных скелетов и против которой не спасает никогда до этого не подводивший меня автомат, то, надо сказать, я прекрасно понимаю девушку, поэтому действительно лучше поторапливаться. Она ломанулась к двери, и я просто пошел за ней. Но не убегая в панике, а отступая по всем правилам, стараясь и девчонку не выпускать из вида, и держать на прицеле ту часть коридора, откуда раздавалось журчание. Все же я не верил, что есть что-то или кто-то, на кого никак не подействует пуля. Не бестелесные же призраки атакуют этот комплекс в конце концов. В коридоре резко усилился запах свежести, словно неподалеку только что скосили траву. Мы уже были в конце коридора, и девушка затормозила возле очередной двери, как в противоположном конце появилась... Этой что еще за херня? Я остановился, опустив ствол, разглядывая бесформенное перекатывающееся нечто, которое с неизбежностью морской волны надвигалось в нашу сторону, постоянно перетекая из одной формы в другую. Вдобавок ко всему голову словно пронзила иглой, Дыхание участилось и захотелось сделать что-то, чему я никак не мог подобрать определение. А еще появилось странное ощущение, даже скорее знание того, что в этом бесформенном огромном организме, стремительно приближающемся к нам, очень много воды. Что практически он состоит из воды с растворенными в ней веществами. «Я сам вода». Эта мысль пронзила мозг новой иглой и потекла по извилинным, холодным и равнодушным потоком Вокруг меня так много воды, даже в воздухе. — Да что ты стоишь столбом? Я словно пришел в себя, когда почувствовал, что меня за руку схватила эта девушка. — Бежим, скорее! Тряхнув головой, я выскочил за дверь, захлопнул ее за собой и успел повернуть рычажок замка, когда в нее ударилось нечто мощное с другой стороны. Долгая эта преграда, которая совсем недавно казалась мне вполне приличной, не продержится. Это стало понятно, когда очередной удар выгнал металлическое полотно двери, образовывая очень даже приличную вмятину. И оружие тоже мне ничем не сможет помочь. Я понимал, что эта желеобразная субстанция просто пропустит пулю через себя и восстановится, перетекающими в ней водными молекулами, которые сразу же восстановят нарушенные связи. Я не знал, откуда взялось это понимание, но я был абсолютно уверен в своей правоте на этот счет. Я буквально взлетел на пару лестничных пролетов, очень быстро догнав девушку. Она неслась вперед, перескакивая через две ступени, и даже не смотрела на меня. Дальнейший наш забег вызвал больше вопросов, чем понимание, куда мы несемся. Потому что, поднявшись до шестого этажа, нырнули в коридор, который вообще был практически не освещен и, пробежав до его конца, спустились по лестнице почти до самого низа, к той самой двери, которая до этого была заперта. Девушка, дрожащей рукой, вытащила из кармана ключ и с трудом открыла замок, после чего, заскочив в коридор, тщательно его заперла. Пройдя по коридору, более-менее освещенному, мы подошли к какой-то металлической двери, которая прямо как монолит выглядела. Такая, возможно, и сможет выстоять, если ее будет атаковать это существо. Она протянула руку и несколько раз стукнула в определенной последовательности. На последнем стуке дверь приоткрылась, и она тревожно посмотрела на меня, а затем решительно толкнула дверь, раскрывая ее пошире. В этот же момент до нас донесся приглушенный шум, крики и уже знакомый плеск, сопровождаемый запахом свежескошенной травы. «О, нет!» – простонала она, прижав руку к рту и попятившись. «Как она проникла в убежище!» «Идем отсюда». Я потянул ее обратно в коридор, одновременно из кармана вытаскивая ключ от двери, которая сейчас вместо защиты превратилась в ловушку. «Нет, там же остались люди, там же...» Она попыталась вырваться, но я обхватил ее за талию и захлопнул дверь в комнату, не давая ей ворваться внутрь, отмечая, что крики и шум резко прекратились еще даже до того момента, как я закрыл дверь. В голове не укладывалось, как оно смогло проникнуть сюда быстрее нас. А если их две, одна внутри, а вторая все еще медузит по коридору в нашем направлении. Черт, не хотелось бы оказаться в ловушке, просто элементарно не просчитав такой исход. «Танька!» – раздался тихий мужской голос откуда-то сбоку. И я резко развернулся, все еще удерживая девушку, которую, оказывается, звали Танька, за талию. «Наконец-то! Давай скорее ключ, эта дрянь прошла через вентиляцию!» «Странно даже, что раньше не додумалась!» В этот момент свет мигнул и стал тусклым, перейдя в дежурный режим. «Твою мать!» Он буквально вырвал у меня из руки ключ и понесся к двери, ведущей на лестницу. Следом за ним из соседней комнаты выскочили еще трое. Две девушки и парень. «Танька, шевели копытами!» Она немного пришла в себя и, вырвавшись, побежала к нему. При этом она так на меня посмотрела, что я сумел разглядеть ее полный ненависти взгляд Даже при скудном освещении. Когда вот так ненавидят, то вполне могут пойти на глупость. Например, запереть меня здесь, несмотря на то, что она уверенно назвала меня по имени, хотя само имя мне ни черта не говорила. И она совершенно не сомневалась в том, к кому обращалась, так что можно с натяжкой предположить, что Виталий Владимирович это действительно мое имя. Как-то резануло слух обращения по отчеству, но не настолько, чтобы сразу начинать махать руками и объяснять, что можно и просто по имени обращаться, из чего могу сделать вывод, что я привык к такому обращению. Я успел обогнать ее, слегка оттолкнув в сторону, и Танька не успела захлопнуть дверь перед моим носом. Хотя, вроде бы, хотела. Все же, судя по поведению того мужика и его разговорам, можно прийти к выводу, что эта зеленая пугань одна, и перемещается она довольно быстро. Выскочив на лестницу, я первым понёсся прямиком к выходу, потому что логично предположил, что на улицу будет всё-таки безопаснее. Хотя бы в плане большего простора для манёвра. Да и чем чёрт не шутит? Может быть, Танюха окажется права, и в янтаре ради меня кто-нибудь проделает дыру, чтобы я сумел выйти? На этот раз я не крался, осматриваясь на каждом шагу. И потому мне показалось, что та янтарная стена, через которую я попал в этот оживший кошмар, стала более прозрачной, что ли. Или это была просто игра моего воображения? Добежав до места, остановился, разворачиваясь к бежавшим следом за мной людям. «Ба! Так это ж Савельев!» Мужик резко затормозил недалеко от меня и сплюнул. «Один и без охраны!» «Ты где его, Танюх, нашла?» По коридорам слонялся, как будто что-то искал. Она прислонилась к янтарной стене спиной и сползла вниз, сев на землю. «Говорит, что случайно здесь оказался...» Но, случайно или нет, его обязаны отсюда вытащить. Мне плевать. Сегодня та дрень которую он напустил на нас, сожрала костью. Даже если стенец сумеют проделать достаточный проход до того, как до нас всех доберется зелень, то утаскивать отсюда не будут его труп. И он оскалился, выхватывая нож. Я тут же поднял автомат. Не подходи. Спокойно предупредил я мужика, отступая, чтобы видеть и контролировать движение всех пятерых. — Оставь его, Сань, — тихо проговорила Таня. — Мы же это уже обсуждали. Алдышевы мертвы, и твои жертвы они все равно не оценят. А я лично хочу еще пожить. И именно с его появлением у меня где-то вдалеке засветилась надежда. Остальные только кивнули, соглашаясь с ее словами, но вот мужик только покачал головой. — Да как вы не понимаете, мы не сможем уйти отсюда! Мы все здесь сдохнем! Но прежде я эту мразь с собой заберу» последнюю фразу он произнес настолько спокойно что я рванул предохранитель и приготовился стрелять но тут прямо из под ног у мужика начала подниматься зеленая пахнущая свежестью масса а заезжали девушки и бросились бежать по дорожке в неизвестном мне направлении Парень последовал за ними, а вот я тормозил всего на секунду, но этого хватило, чтобы в мою сторону рванули два зеленых отростка и схватили меня за запястье подтаскивая к страшно орущему мужику, который уже почти исчез под обволакивающей его зеленью. У меня потемнело в глазах от невыносимой боли, потому что кожа и мышцы в тех местах, куда прикоснулись зеленые жгуты, сдулась волдырями и словно поплыла, растворяясь в зелени, которая словно впитывала в себя мою плоть, становясь плотнее и увеличиваясь в размерах с каждой секундой. Оно не было жидким или желеобразным, как мне показалось начале Жгуты были довольно твердыми и держали довольно крепко, отчего я не мог сделать нидийного движения в сковывающих меня ветвями руках. Уже через пять секунд я увидел, как в ранах на руках мелькнули белые кости. Мимо меня пролетела одежда, а зелень немного отползла в сторону, оставив на том месте, где только что находилась лишь глянцевой, словно покрытый специальным лаком скелет. Зеленая масса растянулась, словно пыталась накрыть меня куполом. Издалека раздался женский виск, и я увидел сквозь прозрачную зеленую субстанцию, как одну из девушек притянула ближе ко мне. Уже практически ничего не соображая от нахлынувшей боли, я почувствовал, как в голове словно что-то щелкнуло, и тут же боль ушла, растворившись в холодном равнодушии. Где-то в глубинах сознания раздавалась одна и та же фраза, Словно какой-то код который еще больше вводил в транс, но мысли так или иначе оставались четкими. Я вода. Все вокруг меня вода. Вода в воздухе. Вода в девушке. Вода в зелени. Я снова и снова слышал эти слова, которые постепенно угасали, пока еле слышимый шепот не прекратился. Я все еще видел раны на руках, но уже четко знал, что скоро они заживут, потому что та девушка Таня была права. Я Виталий Савельев. Я состою из воды, как и это странное существо, которое издало булькающий звук, словно понимая, что я сейчас использую эту воду, наполненную весьма питательными субстратами, чтобы залечить свои раны, которые нанесло мне это неразумное существо». Зелень словно схлопнулась, уменьшаясь в размерах, резко отпустила мои руки и рванула в сторону. Точнее, попыталась. Я выбросил вперед два водных жгута, которые обвились вокруг тех отростков, которые это неразумное существо старалось втянуть в свое булькающее тело. Но теперь уже я крепко держал их своими жгутами, которые словно начали растворяться в тех отростках и я чувствовал, как переполняющая зелень энергия вместе с водой перетекает в мои жилы, а излишки идут на построение вокруг нас плотного щита из журчащих ручьев. Не хочу, чтобы наш, практически интимный процесс, видели посторонние. Внезапно на каком-то моменте поглощения, это было именно оно, потому что я не разрушал существо, а будто растворял в себе, несмотря на его сопротивление, Я усилил натиск, под которым эта зеленая масса сдалась, резко теряя объем, словно усыхая. Водные нити, которые уже не таясь проникали в само тело этого существа, становились светлее, а их окрас начал меняться на более светлый с каким-то бирюзовым оттенком. Глядя на происходящую с моим даром метаморфозу, не чувствовал отторжения ни на физическом уровне, ни на моральном. И вот тут я ужаснулся собственным мыслям холодным, как лед, и таким же безжалостным, каким бывает застывшая вода, которая несется огромными глыбами по рекам или дрейфует в океанах, сметая все на своем пути. Это осознание было настолько ясным, что я едва не потерял концентрацию и едва не упустил оставшийся кусок зелени, которая вполне могла улизнуть, чтобы спрятаться где-нибудь в укромном месте, поджидая свою очередную жертву. В очередной раз усилив натиск, Я с мрачным удовлетворением наблюдал, как поделка кого-то из шайки моего отца истаивает на глазах, пока не превратилась в грязноватую лужицу, быстро высыхающую под лучами яркого солнца. Выпрямившись, я посмотрел на руки. Следов воздействия этой зеленой плесени не наблюдалось, но щит решил пока не убирать, чтобы спокойно подумать. Итак, память вернулась в момент полного слияния со стихией, которая опять едва не одержала надо мной вверх. Но сейчас было гораздо легче подчинить ее себе, заставить подчиняться и выставить на передний план свое собственное я. Почему память дала сбой после того гнусного ранения, которое мне нанесла Софья, я не знал. И, если честно, вот прямо сейчас выяснять не был намерен. Мне хватало того, что, находясь в этом пограничном состоянии, я совершил кучу глупостей и едва в итоге не погиб. Полагаю, что произошли какие-то сдвиги в организме на генетическом уровне, про незавершенность которых мне говорил Павел. Сейчас же я чувствую себя прекрасно. Поведя рукой, отметил, что последствия ранения вроде бы прошли. С другой стороны, если бы я не натворил столько глупостей, то не узнал бы, что несколько людей из клана, который на минуточку влился в клан Саэльевых, как зелень влилась в меня, остались в живых. А вот почему наши приборы их не засекли – И как они выживали, я сейчас и узнаю. Иллюзий я не питал, поэтому поднял земли автомат, взмахом руки отпустил щит, который неожиданно практически взорвался на множество мелких каплей, резко рванувших в разные стороны. Подождав, пока эта водяная крошка полностью осядет на землю, я вышел вперед к застывшим с выпученными глазами людям, направив на них дуло автомата. «Ну, а вот сейчас мы с вами поговорим». Я направился к ним, и они, не двигаясь с места, стояли и ждали, когда я приближусь, переводя взгляды с меня на то, что осталось от зелени».